капля сомнения в том, что он притворяется, я бы его заставил. Заставил или упокоил навечно. Но выход на четвертый слой явно лишил его последних сил. «Иди за Лермонтом!» — велел я. С явным облегчением Брюс рванулся обратно. Так рвется из смертельных глубин задыхающийся ныряльщик.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 Фокусник Егор. Это будет ослепительный миг его славы. Прежде чем он сгинет, растворится в сумраке, будет выброшен в ничто безжалостной волей изначальных сил».